«Мистер Симс, спасите, умоляю вас, спрячьте меня!» Крикнула она. «Позвольте», — сказал тот. «Да ведь вы у Шелби живете. Моего ребенка сына продали. Вон его хозяин». И она показала на другой берег. «Мистер Симс, у вас тоже есть сын?» «Да, есть», — сказал он с грубоватой лаской в голосе, помогая ей забраться на крутой берег. «Кроме того, вы храбрая женщина». я люблю таких вот отчаянных!» Поднявшись вместе с Элизой на берег, Симс остановился и сказал «Я бы рад вам помочь, да мне некуда вас спрятать. «Могу только посоветовать, идите вон туда!» И он показал на большой белый дом, стоявший немного в стороне от главной улицы поселка «Туда идите, там живут добрые люди, И не впервой!» «Они всем помогают и вас из любой беды выручат!» «Да благословит вас Бог!» — с чувством сказала Элиза. «Пустяки!» — ответил Симс. «Не о чем говорить. Свобода вам досталась недаром, и никто у вас ее не отнимет. Помяните мое слово!» Молодая женщина прижала ребенка к груди и быстрыми шагами пошла прочь от берега. Симс долго смотрел ей вслед. Гейли стоял как вкопанный, наблюдая за этой сценой, а когда Элиза скрылась из виду, он обратил недоуменно вопрошающий взгляд на Сэма и Энди. «Вот это здорово!» — воскликнул Сэм. «Дьявол, что ли, вселился в эту женщину?» — растерянно проговорил Гейли. «Как дикая кошка прыгала!» сударь, надеюсь, туда вы нас не пошлете», — сказал Сэм, почесывая голову. «Я скакать по льдинам не берусь. Уж не в защите». И он захихикал. «Ты еще посмейся у меня», — рявкнул на него работорговец. «Ох, сударь, сил моих больше нет». И дав себе волю, Сэм расхохотался во все горло. Уж больно смешно было смотреть. Прыг-скок, льдины трещат, плюх-плюх. Шлеп, Дальше бежит! И какая ловкая!» Сэм, а с ним заодно и Энди так покатывались со смеху, что их даже слеза прошибла. «Как бы вам сейчас не захныкать!» крикнул работорговец, замахиваясь на них хлыстом. Увернувшись от удара, они с криком бросились бежать вверх по берегу к лошадям. Сэм ткнул Энди кулаком в бок, И они поскакали прочь, заливаясь хохотом, отголоски которого ветер еще долго доносил до ели. Элиза перебежала на берег штата Агая, когда начали спускаться сумерки. Она сразу скрылась в седом вечернем тумане, медленно поднимавшемся над рекой. а разлив или доход представляли собой непреодолимое препятствия для ее преследователя. Раздосадованный Гейли повернулся и медленно побрел к гостинице, раздумывая, что же предпринять дальше. Хозяйка впустила его в маленькую комнатку. Гейли сел на неуклюжую длинную скамью у очага, и погрузился в размышления о суетности человеческих надежд и человеческого счастья. «Дался мне этот мальчишка!» — бормотал работорговец. «Остался теперь в дураках по его милости». И он отпустил по своему адресу набор проклятий. Громкий резкий голос у дверей гостиницы прервал самобичевание Гейли, и он подошел к окну. «Ах, черт возьми, вот удача-то! Правду, люди говорят, судьба! Неужто это Том Локкер?» Гейли быстро распахнул дверь. У стойки в углу комнаты стоял детина огромного роста и очень широкий в плечах. На нем была куртка из буйволовой кожи мехом наружу, придававшая его и без того свирепой физиономии Нечто звероподобное. Необузданная жестокость сквозила во всем его облике. Его спутник был полной противоположностью ему. Маленький, щуплый, он напоминал движениями кошку, а его настороженность и явную пронырливость еще больше подчеркивали пронзительный взгляд черных глаз, длинный лисий нос, и тёмные волосы, нахальными вихрами, торчавшие над олбом. Великан налил полстакана виски и выпил его залпом. Маленький стал на цыпочке, повертел головой, словно принюхиваясь к бутылкам, и дрожащим тоненьким голоском заказал себе порцию мятной. Получив стакан, он бросил на него самодовольный взгляд, видимо, уверенный в правильности своего выбора, и стал потягивать мятную маленькими осторожными глотками. «Ну и подвезло мне! Какая приятная встреча! Здравствуй, Локер!» — сказал Гели, подходя к стойке с протянутой рукой. «Вот черт!» — последовал вежливый ответ. «Как ты сюда попал, Гели? Его спутник, которого звали Меркс, мгновенно отнял стакан от рта, и, вытянув шею, уставился на незнакомца. «Не дать не взять кошка, когда она собирается сцапать сухой лист или какой-нибудь другой движущийся предмет». «Да чего же я тебе рад, Том? У меня такая беда стряслась. Помогай, вся надежда на тебя одного». «Ну, конечно», — буркнул тот. «Уж если ты кому рад, значит, это неспроста. Значит, что-нибудь понадобилось. Ну, говори, в чем дело». Это твой приятель? Спросил Гели, недоверчиво глядя на Меркса. Наверное, компаньон. Да, познакомься, Мэрс. Это тот самый, с кем я работал в надчизе». Очень рад, сказал Мэркс, протягивая Гели свою длинную сухую, как птичья лапа, руку. Имею честь видеть мистера Гели? Он самый, сэр, ответил работорговец. А теперь, джентмены,. «По случаю такой счастливой встречи разрешите вас угостить. Эй, ты, любезный!» – обратился он к человеку за стойкой. «Подай-ка нам горячей воды, сахару, сигар и побольше живительной влаги. Сейчас закатим здесь пир на весь мир». И вот свечи зажжены, огонь в очаге пылает, и трое наших почтеннейших джентльменов восседают за столом, на котором выставлены все перечисленные выше угощения, способствующие дружеской беседе. Гели весьма трогательно описал свои неудачи, Локер хмуро молчал и слушал его внимательно. Меркс хлопотал над приготовлением пунша по собственному рецепту, Но время от времени отрывался от этого занятия И совал свой острый подбородок и нос чуть ли не в самое лицо Гейли Стараясь не пропустить ни одного слова Конец рассказа, видимо, доставил ему огромное удовольствие Ибо он затрясся от беззвучного смеха, скривив свои тонкие губы Выходит, здорово вас надули И как все чисто сделано Одних хлопота хлопоты с этими мальчишками!» – вздохнул Гели. «Да, вырастить бы такую породу женщин, которые не любили бы своих детенышей. Вот это было бы усовершенствование!» И Меркс сопроводил свою шуточку легким смешком. «Вот именно!» – сказал Гейли. «И чего они так за них цепляются? Ей-богу, не понимаю! Ведь им с этими ребятишками одно горе!» Уж кажется, отделались от такой обузы, и слава богу, так нет. И ведь глядишь, заморож какой-нибудь ни цента не стоит, а им такие будто еще милее. Передайте-ка мне горячую воду, мистер Гели, сказал Маркс. Да, сэр, с вами нельзя не согласиться. Когда я еще занимался торговлей, попалась мне раз одна негритянка. Здоровая, рослая и к тому же смышленая. А мальчишка у нее был хворый, какой-то горбатый, что ли, не знаю. Я отдал его одному человеку за даром. не мол, может, что и заработаешь. Мне и в голову не пришло, что мать будет так убиваться. А вы бы посмотрели, что она вытворяла. Мальчишка больной, капризный. Казалось бы, одно мучение с ним, а она в нем души не чает. И притворства тут никакого не было. Плачет, разливается, места себе не находит. Будто одна одинёшенька осталась на всем белом свете. Смех смотреть. Да, женщины — народ нудный. От них всего можно ждать. «У меня тоже был такой случай», — подхватил Гейли. «Прошлым летом купил я на Красной реке одну негритянку с ребёнком. Ребенок был ничего, смазливенький, глаза такие живые, блестящие. И представьте себе, оказался слепой. Ничего не видел. Но, думаю, сплавлю это сокровище куда-нибудь. И уже сговорился сменять на бочонок виски. А попробовал взять его у матери? Ну куда там, сущая тигрица, и не подступишься? А дело было у пристани, мы еще не отчалили. И вся моя партия была без скандалов. Так как вы думаете, что она сделала? Вскочила на кипу хлопка, точно кошка, и выхватила нож у одного матроса. Все от нее шарахнулись кто куда. А потом она поняла, что все равно не убежишь, и прямо вниз головой. И кинулась в реку вместе с ребенком. Только их и видели. Том Локкер, слушавший их рассказы с плохо скрываемым презрением, громко фыркнул. «Растяпывай оба! У меня негритянки таких штук не проделывают!» Ха, «Да ну, как же ты с ними справляешься?» – живо спросил Маркс. «Как справляюсь? А вот как! Скажем, покупаю я негритянку, и если при ней ребенок, которого можно продать, Я тычу ей кулаком в нос и говорю, «Вот, видала?» Попробуй только пискнуть, и забью нещадно, чтобы я от тебя ни слова, ни полслова не услышал. Ребенок, говорю, мой, а не твой, и ты о нем забудь. Я его продам при первом же удобном случае, и не вздумай тут буянить, не то пожалеешь, что на свет божий родилась». «Уверяю вас, они прекрасно понимают, что со мной шутки плохи и молчат, как рыбы!» «А если какая-нибудь вдруг начнет голосить...» Мистер Локер стукнул кулаком по столу, заменив этим выразительным жестом недосказанные слова. «Убедительно, что и говорить», — сказал Меркс и, ткнув Гейли пальцем в бок, захихикал. «Ну и штучка, на штом. Он какого угодно безмозглого негра образумит!» «Да, Том, если ты и не сам дьявол, так родным братцам ему приходишься!» Том выслушал эту похвалу с подобающей скромностью, а Меркс тут же обратился к Гейле. «Так чего же вы от нас хотите, чтобы мы поймали вашу беглянку?» «Мне на нее наплевать, она не моя, а Шелби!» «Все дело в мальчишке. Дурак я был, что связался с этим чертенком». «А ты всегда был дураком», — буркнул Локер. «Ну-ну, там брось грубить», — сказал Меркс и облизнул губы. «Насколько я понимаю, мистер Гейли предлагает нам выгодное дельце. Помолчи минутку. Я сам обо всем договорюсь. Это по моей части». «Итак, мистер Гейли, что это за женщина? Какая она?» Красивая, цвет кожи светлый, хорошего воспитания, я бы за нее ни 80, ни тысячи долларов не пожалел. И то бы неплохо на ней заработал. Цвет кожи светлый, красивая и хорошо воспитана, повторил Меркс, и его нос, рот и черные глазки пришли в движение. Слушай, Локер, а ведь это соблазнительно. Давай возьмемся. «Поймаем их обоих, мальчишку, конечно, вернем мистеру Гейли, а мать отвезем в Новый Орлеан и продадим. Плохо ли?» Локер, слушавший своего приятеля с открытым ртом, щелкнул зубами, словно собака, которой достался кусок мяса, и погрузился в размышления. «Дело обстоит так», — сказал Меркс, обращаясь к Гейли и помешивая свой пунш. «Здесь на реке очень покладистые судьи. Они нам палок в колеса не будут вставлять. Том — мастер по кулачной части, зато когда надо присягнуть в чем-нибудь, тут уж на сцену выступаю я. Разоденусь в пух и прах, сапоги начищу и влюсь в суд. Вы бы посмотрели, как у меня это получается!» — воскликнул он, сияя от гордости. «Сегодня я, мистер Твикем. Из Нового Орлеана завтра Плантатор, только что приехавший С жемчужной реки, где у меня до 700 негров А то еще назовусь дальним родственником Генри Клея Или какого-нибудь другого почтенного джентльмена из Кентуки. Таланты бывают разные Например, когда нужно пустить в ход кулаки Лучше Тома этого никто не сделает Но преврать он не умеет, не выходит это у него. А вот если понадобится присягнуть в чем угодно и кому угодно, и скорчить при этом постную физиономию, то на это я Доха, лучшего во всей стране не найдете. Я в любую щелку пролезу, даже если бы судьи у нас были построже. Иной раз просто обидно становится, что нет у них настоящей строгости. Слишком уж легко все дается, никакого удовольствия не получаешь. Том Локер, который, как мы все уже отметили, не отличался быстротой соображений, вдруг перебил разглагольствование Мэркса, с такой силой ударив своим тяжелым кулаком по столу, что зазвенела посуда. «Согласен!» — крикнул он. «Господь с тобой, Том, зачем же стаканы бить?» — сказал Меркс. Прибереги свой кулак до поры до времени, он тебе еще понадобится Позвольте, джентльмены, а как будет со мной? Я получу свою долю прибыли? Спросил Гейли А то, что мы поймаем мальчишку этого мало, сказал Локер Что тебе еще нужно? Да ведь я, как-никак, предлагаю вам выгодное дело Это чего-нибудь достоит да Ну, скажем, 10% за вычетом расходов заорал Локер и вырвался, стукнув по столу кулачищем. «Будто я тебя не знаю, Тенгейли. Хочешь меня надуть? Нет, в самом деле, даром, что ли, мы с Мерксом ловим беглых негров в угоду таким вот белоручкам? Как же, держи карман. Женщина будет наша, а если ты начнешь скандалить, то мы и мальчишку себе заберем. Кто нам помешает?» Ты нас навел на след? Навел. Значит, теперь шансы равные. Если вы с Шелби вздумаете пуститься за нами в погоню, воля ваша, ищите ветра в поле. Ну, хорошо, хорошо, пусть будет по-твоему, заторопился перепуганный Гейли. Верните мне только мальчишку. Ты, Том, меня никогда не обманывал. Я твоему слову верю. Еще бы не верить, сказал Том. Я не такой, как ты Слизу пускать не люблю Но что касается деловых расчетов Так тут я с самого дьявола не обману Как сказал, так и сделаю И ты прекрасно это знаешь, Ден Гейли. Правильно, Том, правильно Я то же самое говорю Ты мне только пообещай, что через неделю мальчишка будет у меня И сам назначь место, куда за ним приехать Больше мне ничего не нужно «Зато мне нужно», — сказал Том. «Я ведь недаром даром вел с тобой дела в надчизе. Это мне наука была. Если поймал угря, держи его крепко. Так вот, раскошеливайся. Изволь выложить 50 долларов, иначе не видать тебе твоего мальчишки. Я знаю, как с тобой уговариваться». «Вот это уж напрасно, Том», — сказал Гейли. Ведь у тебя чистой прибыли будет тысяча долларов, а то и тысяча шестьсот. Ты почем знаешь? Может, у нас своих дел на целый месяц хватило бы. А теперь мы все бросим и начнем всюду рыскать, искать твоего мальчишку. И в конце концов не найдем. Ты сам знаешь, легко ли женщину поймать? А если не поймаем, что тогда? Заплатишь нам хоть сколько-нибудь? Как бы не так. «Нет, нет, выкладывай 50 долларов. Если наше дело выгорит и себя оправдает, получишь их обратно. Если нет, это пойдет нам за труды». Правильно я рассудил, Меркс? «Конечно, правильно», — примирительным тоном сказал тот. 50 долларов будет в виде залога. Мы законники, ничего с нами не поделаешь. Зачем ссориться? Давайте по-хорошему». «Мистер Гейли, скажите, куда вам доставить мальчишку?» «И Том так и сделает. Верно, Том?» «Если я его найду, приезжай за ним в Ценценате. Он будет на пристани у бабки Белчер», — сказал Локер. Меркс вынул из кармана засаленную пачку денег, достал из нее листок и, уставившись в него своими острыми черными глазками, начал читать вполголоса. Барнс, округ Шелби, негр Джим, 300 долларов доставить живым или мертвым. Эдварда Дик и Люси, муж и жена, за поимку 600 долларов. Негритянка Полли с двумя детьми 600 долларов, столько же за одну ее голову. Я смотрю, какие у нас есть дела, сможем ли мы взяться за ваши. Локер, сказал он после паузы. Этими давно пора заняться. поручим их Адамсу и Спрингеру. Сдерут в три ответил Том. Я сам с ними поговорю. Они в этом деле новички и запрашивать им не годится. Меркс снова взялся за свой листок. «Все три поимки легкие. Пристрелить на месте или показать под присягой, что они пристрелены. Больше ничего не требуется. За такую безделицу можно посчитать подешевле, а с другими время терпит». И он сложил бумагу. «Теперь перейдем ближе к делу. Итак, мистер Гейли, вы видели, как эта женщина перебежала через реку?» «Как вас сейчас вижу». «И человека, который помог ей взобраться на берег?» — спросил Локер. «Тоже видел». «Ее, по всей видимости, где-нибудь спрятали», — сказал Меркс. «Но где?» «Вот вопрос». «Ну, Том, слово за тобой». «Чего тут раздумывать? Надо сегодня же переправиться на тот берег», — ответил Том. «Да ведь лодки-то нет», — возразил Меркс. «Ледоход очень сильный, Том. Опасно?» «Я знать ничего не желаю. Хочешь, не хочешь, а переправиться надо», — отрезал Локер. «Ах ты, боже мой!» — Засветился Меркс. «Как же быть?» — он подошел к окну. «Темно, низги не видно, Том. Короче говоря, ты струсил, Меркс? Тебе, видно, хочется посидеть здесь денек-другой, пока эту женщину не переправят по подпольной дороге до Сандаски». «Ничуть я не струсил», — сказал Меркс. «Только...» «Только что?» «Как быть с переправой? Ведь лодок сейчас не найдешь!» «Здешняя хозяйка говорила, что вечером лодка будет. Какому-то человеку понадобилось на ту сторону. Нам вот что бы то ни стало, надо к нему пристроиться», — сказал Том. «Собаки у вас хорошие?» — спросил Гейли. «Собаки-то замечательные!» Ответил Мэркс. Да какой от них толк, ведь у вас ее вещей не осталось, наслед навести нечем. Кое-что есть, торжествующе заявил Гейли. Она в торопях забыла свою шаль на кровати. Шаль и капор. Нам везет, сказал Локер. Давай их сюда. Только как бы ее собаки не изувечили, спохватился Гейли. Хм, действительно, сказал Меркс. «В мобайле наши собачки чуть не загрызли одного негра, едва успели их оттащить. Это не годится, ведь такой товар за красоту и ценится». «Правильно», — согласился Меркс. «Да и то сказать, в Северных Штатах с собаками вообще делать нечего. С ними хорошо работать здесь, на плантациях, где беглому негру никто не помогает». «Ну-с — сказал Локер, вернувшись от стойки после разговора с хозяином гостиницы. «Лодка будет, этот человек пришел. Значит, Меркс...» Меркс бросил унылый взгляд на уютную комнату, которую приходилось покидать, но все же покорно встал с места. Гейли перекинулся с Локером несколькими словами относительно дальнейшего, с явной неохотой вручил ему 50 долларов, и почтенная компания разошлась».